Глава вторая. Вступление в свет. Забавное, трогательное воспоминание. Первая гостиная, в которую восемнадцатилетний юноша вступает один, без поддержки. Достаточно было одного беглого женского взгляда, и я уже робел. Чем больше я старался понравиться, тем больше я обнаруживал свою неловкость. Мои представления обо всем. как они были далеки от истины. То я ни с того ни с сего привязывался к кому-нибудь всей душой, то видел в человеке врага, потому что он взглянул на меня сурово. Но среди всех этих ужасных мучений, проистекавших из моей робости, сколь поистине прекрасен был ясный, безоблачный день. Кант. Жюльен в изумлении остановился посреди двора. «Будьте же хоть с виду благоразумны», — сказал ему Аббат Перар. «Сейчас вам приходят в голову ужасные мысли. А в общем, высущее дитя». «Где же Ниль Мирари?» «Ничему не удивляться, латынь. Горация». «Подумайте, ведь эта толпа лакеев, увидев, как вы тут зазевались, будет издеваться над вами. Они сочтут вас за человека, равного себе». но несправедливо поставленного над ними. Под видом добродушия, добрых советов, желания помочь, они постараются толкнуть вас на какие-нибудь немалые глупости. «Я презираю их за это», — сказал Жульен, закусив губу, и все его недоверие опять вернулось к нему. Гостиные первого этажа, через которые они проходили, направляясь в кабинет маркиза, показались бы вам, читатель, унылыми несмотря на их великолепие вы бы не захотели в них жить если бы вам их подарили в их настоящем виде это родина зевоты и скучного умствования но при виде их восхищение жульена удвоилось как можно быть несчастным подумал он когда живешь в таком великолепии наконец они пришли в самую безобразную комнату этого роскошного помещения почти совершенно темную. Там оказался маленький худощавый господин с живыми глазами в белокуром парике. Аббат представил ему Жульена. Это был маркиз де ла Моль. Жульен с большим трудом узнал его. Настолько он показался ему вежливым и далеко не таким надменным вельможей, как в аббатстве Брелео. Жульен нашел, что в парике его чересчур много волос. и эта мысль несколько его подбодрила. Сначала ему показалось, что потомок друга Генриха IV выглядел довольно жалко, был очень худ и вертляв. Но вскоре Жульен заметил, что учтивость маркиза доставляла собеседнику больше удовольствия, чем вежливость безансонского епископа. Аудиенция длилась всего три минуты. При выходе Аббат заметил Жульену. Вы рассматривали маркиза так, как смотрят на картину. Я не очень много смыслю в том, что у этих людей называется вежливостью. Скоро вы меня в этом опередите. Но все-таки настойчивость вашего взгляда показалась мне не особенно учтивой».